Я так давно мечтаю покататься на водных лыжах! Ну такая в чём за проблема? Да не могу найти озеро с наклоном <свят> За меня идет программа Сто где когда. Внимание! Вопрос почему на мировом черном кинорынке лидируют немецкие порнофильмы? Внимание на экран! Итак, вас ответ. Мы берем дополнительную минуту. вот какая разница между музыком и мужчиной? От мужика всегда пахнет мужиком, а от мужчины заинсиновичка. <Слышко> забелевые, забелевые, забелевые! В школе учительница дает ученикам задание. Ребята, пусть каждый из вас представит себе, что он президент и написат от своего имени обращение к народу. Петрусин, а ты почему не писас? Эээ, я, Марья Петровна, жду, жду, когда секретарство подойдёт. Какие ворота не лезет! Засвутил Ютуб. представь ко мне позвонил в три часа дочи кто-то и спросил, а есть ли жизнь на Марсе? У, -у допился. Это белая Так голос-то мужской был. Значит, самец белой горячки.